Глава вторая. Есения. Столица встречает меня хмурой погодой и слякотью. Мелкие дожди заставляют укутаться в тоненькую курточку поплотнее, а ледяной ветер то и дело сдувает капюшон с головы. Весна в этом году холодная и серая. Или, возможно, я просто забыла, какая она здесь за то время, что меня не было. Багаж получаю довольно быстро а на выходе множество таксистов зазывают меня в свои автомобили. Каждый предлагает лучшие условия, но я выбираю того, кто спокойно сидит в машине и терпеливо ждет клиентов. «Добрый день! Вы свободны?» Спрашиваю я, на что он кивает. Я называю свою цену, с которой он мгновенно соглашается, не торгуюсь. Мужчина средних лет выходит из машины и открывает мне дверь. Не могу сказать, что столица слишком изменилась. Возможно, я многое позабыла. Мысли невольно возвращаются к Владу. Он был главным воспоминанием, которое я все шесть лет мечтала вычеркнуть из памяти. За окном мелькают серые здания и точно такие же люди, которые спешат куда-то, постоянно опаздывая из-за пробок. Я никуда не тороплюсь. По крайней мере, не сегодня. Поэтому, пока мы едем, могу вздохнуть полной грудью, давая себе мимолетную передышку между съемками. Мы попадаем в пробку. И стоим около получаса, прежде чем огромный поток машин впереди начинает двигаться. Я достаю блокнот и записываю свои мысли. Последнее время делаю это довольно часто. Мною исписано уже три таких блокнота. И я радуюсь, что могу перечитать и вспомнить то, что произошло некоторое время назад. Особенно ценные записи, сделанные в первый год жизни Сонечки. Их не слишком много, но они самые близкие моему сердцу. Только к вечеру я добираюсь до дома, в котором шесть лет назад останавливался Дима и радуюсь тому, что, наконец, могу выдохнуть. Первым делом звоню дочке, пожелать ей доброго утра. «Ягодка моя, доброе утро! Как же я соскучилась по тебе!» Сердце сжимается от счастья, когда в ответ я слышу тоненький голосочек. «Мама, мама! Баба, там мама звонит!» — тараторит Соня, а на заднем плане я слышу, как мама передает мне привет. «Мамочка, как дела?» Я уже встала, почистила зубы и смотрю мультик. «Не поела еще?» — спрашиваю я. «Баба готовит мою любимую запеканку», — протяжно говорит она. «Мамочка, а когда ты приедешь, малыш?» «Меня не будет около двух недель. Я постараюсь побыстрее закончить все свои дела и вернуться к тебе». «Ага. А когда приедет папа?» — спрашивает ребенок. Я набираю в рот воздуха, чтобы ответить, как вдруг осекаюсь вспоминая Беркута. «Но ее отец не он, по крайней мере, по документам». «Он вернется завтра. У папы срочная командировка, ягодка», ласково отвечаю я. «Сколько можно работать?» сердито спрашивает она. А я уже вижу картинку, как дочка кладет руку на бок и хмурит бровки. «В следующем месяце мы поедем в отпуск на море. Хорошо?» «Говорю я, наверное, в пятидесятый раз». «Хорошо, мамочка». Но это будет только через месяц, а я скучаю уже сейчас. Особенно по тебе, хнычет моя девочка. Малыш, я тоже очень скучаю. Обещаю, я ненадолго. Ну все, беги завтракать. Люблю тебя и целую, говорю я и издаю звуки поцелуя. Пока, мамочка. Дочка повторяет то же самое и кладет трубку. Сердце щемит от тоски по ребенку. Я еще ни разу не оставлял ее на такой долгий период. Разумеется, мои съемки не ограничиваются городом, в котором мы живем. Но чаще всего я беру Соню с собой, либо уезжаю одна. Но максимум на двое суток. Тяжело вздыхаю и принимаю ситуацию. В конце концов, я вернулась в Россию не просто так. Меня ждет продуктивная двухнедельная работа, за которую я получу весьма кругленькую сумму. «Моя заказчица является крайне популярной бизнесвумен в мире красоты и стиля. Ей нужны не просто качественные снимки для своего мероприятия, а самые лучшие. И в этом, как она считает, мне нет равных. Как ни крути, а репутацию себе я успела создать. И именно поэтому меня уже не в первый раз приглашают на подобные съемки. Слушаю», — со второго гудка отвечает Кристина. «Кристина, добрый вечер. Это Есения Орлянская». Я добралась до столицы, — говорю я. Можем планировать встречу на утро. Есения, здравствуйте. Как же хорошо. Задержись вы на один день, и все. Все мои труды были бы напрасны, — сокрушается она. Почему? Мероприятие же состоится через три дня, — говорю я и слышу рваный вдох. Что вы? Презентация завтра с утра, а в двенадцать состоится мастер-класс, на котором вы мне просто необходимы. Хорошо. Скиньте мне адрес сообщением. «В какое время нужно быть на месте?» Торопливо спрашиваю я, складывая одежду в шкаф. «В девять утра я буду ждать вас», — четко отвечает она. «В девять?» Хмурюсь я, не понимая, для чего приезжать в такую рань. «Да, нам нужно все обсудить, и вы должны понять принцип работы сети моих салонов», — сумбурно говорит она. В голове крутится один единственный вопрос. «Зачем?» «Но задать его я не успеваю». «Хорошо, раз уж мы договорились, тогда до завтра», продолжает Кристина, после чего тут же бросает трубку. Я принимаю ванну, расставив по периметру зажженные свечи. Господи, как же хорошо. Чувствую себя потрясающе после почти двух суток пыток. Ненавижу летать с пересадками. По мне это слишком неудобно. Перебираю в голове события последних двух дней. Все началось с того, что прямой рейс до столицы внезапно отменили. Я довольно быстро нашла вариант, каким образом добраться до места назначения. Самым быстрым оказался рейс с пересадкой в Лондоне, но из-за Беркутова, как позже мне стало известно, я потеряла еще один час. Как же ему идет щетина, а широкие плечи, которые за то время, что мы не виделись, увеличились почти вдвое. Глаза все такие же непроницаемые, что-либо прочесть в них невозможно. Спустя час я выхожу из ванной комнаты и достаю свой ноутбук. Сегодня меня ждет художественная обработка одной из последних съемок. Как же я счастлива заниматься тем, что нравится. И это все благодаря маме. Именно она шесть лет назад подарила мне на день рождения сертификат на обучение фотографии у одного из самых популярных фотографов в мире. Подарок оказался не просто удовольствием, но и вложением в будущее. Теперь и у меня все расписано на несколько месяцев вперед. Прежде чем войти в программу по обработке фотографий, я открываю новости и вижу на главной странице фото Кристины в свадебном платье и. Беркутова. А заголовок гласит: Новоиспеченная жена Беркутова закрывает глаза на похождение мужа. Ниже снимок сомнительного качества, где Влад запечатлен в обнимку с неизвестной брюнеткой. Я застываю в изумлении. Этого не может быть. Я работаю на супругу Влада. Черт возьми. Мысленно ругаю себя за то, что не интересуюсь новостями. Иначе бы я была в курсе. При составлении договора на оказание моих услуг Кристина указала старую фамилию. Разумеется, старую. В тот момент она еще не была замужем за Владом. Они поженились три недели назад, а договора уже больше месяца. Мы заключили его в начале марта. Набираю в окне поиска имя Влада Беркутова и вижу, что нет ни одной статьи, кроме этой, касательно его личной жизни. Так-так, по какой-то причине Влад скрывает Кристину от прессы, хотя она довольно популярная молодая бизнесвумен. В свои 28 девушка имеет достаточно крупную сеть салонов красоты не только в России, но и в некоторых странах мира. В одном из самых первых своих интервью Кристина рассказывает о том, с чего начинается ее карьера. Оказывается, в 18 лет она изучает основы макияжа для себя, после чего решает попробовать свои знания на других. Вход идут все — подруги, родные, знакомые, однокурсницы. Таким образом, она начинает зарабатывать свои первые деньги. Уважение к жене Влада растет у меня с каждым новым прочитанным словом. Она в самом деле самостоятельно добилась успеха за короткий промежуток времени и к 23 годам открыла уже пятый салон красоты. После прочтения статьи приступаю к следующей. Так увлекаюсь жизнью человека, на которого буду работать, что не сразу замечаю, как время близится к двум часам ночи. Сна не в одном глазу, а режим полностью сбит в связи с разницей во времени и пересадками. Закрываю ноутбук и убираю его в чехол. Устраиваюсь как можно удобнее в огромной кровати, гадая, что же ждет меня в этой поездке. И знаю я, чем все обернется для меня. Не думая, уже летела бы обратно. Домой.